17. С рассветом чистое небо заволокла пелена, и в воздухе стойко держалась противная морось. Сквозь туман верхушки мачт были едва различимы, что уж говорить про берег. Стараниями корабельного мага от хмари примерно через лучину не осталось и следа, хотя серость так никуда и не делась. но хотя бы ничего не мешало держаться верного курса. По сравнению даже с Кипенным, Китар не был особо большим городком, пусть и находился на побережье. Слишком далеко от основных торговых путей, да и вести отсюда нечего. На многие вёрсты окрест простирались только зелёные холмы с клоками менгирами. Ни рода добывающих шахт, ни редкой древесины, И это несмотря на то, что название города с рунного переводилось как лес. Секретом со мной поделилась Талисия. По местным легендам, эти холмы некогда благословила сама Кетра, а храм в её честь здесь считался одним из самых древних. Из-за кишащего демонами блистопей моря, торговые суда из Инкши предпочитали огибать материк севера. Где на пути в Косса можно было остановиться в Аргена, самом крупном порту на всём Килеро. Кроме рыбацких лодок до да нескольких почтовых клиперов, в основном для донесений из границ, в гавани кораблей не было, так что наша шхуна свободно пришвартовалась к самому отдалённому пирсу. Городское управление предупредили о визите советника заранее, как и о том, что Кирено желал сохранить инкогнито. Конечно, он был герцогом этих земель, и много кто поспешил бы выразить почтение и должным образом поприветствовать своего синьора. Но поездка стала больше деловой, нежели официальной, и лишнее внимание было совсем ни к чему. Хотя сопровождение он всё-таки попросил, по большей части для того, чтобы ориентироваться в незнакомом городе и заодно узнать последние слухи. Стоило ступить на берег, в нос ударил сладковатый запах гнили, и от него поморщились все, кроме Брика и Лара. Оказалось, не владеющие магией парни не могли почувствовать чародейскую хворь, буйствующую в Китаре уже несколько месяцев как. Печальными новостями поделился младший секретарь городской ратуши Дэнкан Аллис, которому и выпала честь встретить герцога и его свиту. Потому-то все жители и ходили в закрывающих нос и рот шарфах, а приезду магистра Таэда обрадовались как никогда. Городские маги не справлялись, и зараза начала выходить из-под контроля. Одной короткой фразы Керино хватило, чтобы Брик с Ларом нацепили на нас платки. Бездары они были уязвимы, наравне с жителями Китара. Подумав немного. Хмырь пообещал зачаровать для них амулеты. Лечить было куда сложнее, чем предупредить болезнь. Заслышавший об этом младший секретарь от лица всего городского управления поделился надеждами на помощь герцога. Посмотрим, расплывчито ответил Кирено, забираясь в предоставленную карету. Следом за ним тут же прошмыгнула любопытная Талисия. для которой все представлялось скорее захватывающим приключением, чем чем-то ужасным. Она вообще, если и отлепала от своего опекуна, то только затем, чтобы прицепиться к Таше, которого ей, как и Брика, представили телохранителем. С юркой девчушкой Мэттер нашел общий язык на раз-два, с удовольствием играл в прятки, катал на спине и показывал всевозможные фокусы, от чего мне становилось завидно. Я-то не могла в присутствии этой Алисы показывать, насколько близка с Висташей, потому что для нее была невестой магистрат Аэда. И так приходилось терпеть детскую ревность, ведь я отнимала хмуря у девочки. Когда оставались с ней один на один, все было хорошо, но стоило в поле зрения показаться Кирено, я для нее словно исчезала. по дороге на постоялый двор, который целиком и полностью предоставили нам, Данкан во всех подробностях доложил обстановку и поделился теми мерами, что приняла ратуша для борьбы с чародейской хворью. Больных свозили в изолированный квартал. Там же в отдельном здании хранились тела умерших. Сверх этого ничего придумать не удалось. К сожалению, в Китаре было всего два мага, и оба Не такой уж великой силы, чтобы с лёгкостью расправиться с заразой. Несколько прошений отправили в центральный город провинции, даже письмо в столицу составили, но до бедственного положения столь отдалённого городка никому не было дела. Младший секретарь открыто жаловался, что вскоре у городской казны покажется дно. Магам будет нечем платить, и улицы совсем вымрут. Странно, что донесения не дошли до моего стола, криво усмехнулся Хмырь. Его сеть шпионов и агентов бесперебойно доставляла вести с границ. Но вот о жизни провинций докладывать должны были отвечающие за это аристократы. Кажется, назревало целое расследование. Оставить эту проблему без внимания означало позволить и дальше замалчивать и обманывать. Возможно, здесь и без взяток дело не обошлось, или кумовство. Тайная канцелярия давно работала как часы, а вот в собственных владениях Хмырь успел навести порядок только близ границ. Демоны всегда были первостепенной проблемой южных земель, и её разрешение сильно облегчило жизнь. Вот только людские пороки никуда не делись. Я отправлю магического вестника в Алиту и постараюсь хоть как-то помочь, но задержаться надолго не смогу. Поразмыслив, Кирино всё-таки решил оправдать надежды младшего секретаря. Возвращайтесь после полудня. Покажите, куда отвозят тела. Окрылённый Данкан, видно было, что не зря свой хлеб ел и сильно переживал за город, низко поклонился и поспешил оставить гостей, дабы те смогли разместиться в комнатах, отдохнуть с дороги и спокойно позавтракать. Впрочем, у Кирино, как и всегда, выстроились иные планы. На мой счёт так точно. Не поесть, не хотя бы умыться он не дал, утащив к себе перебирать багаж и искать требуемые магические атрибуты. Из всех только я одна могла исполнить роль ассистента и работать на подхвате. Не сказать, что была против. Наоборот, это отличная возможность научиться чему-то полезному, да и напомнить Кирено, что я не какая-то бесполезная дурочка. Может, он снова сменит гнев на милость и подогреет? Раньше подобное уже срабатывало. Время на корабле, где не приходилось прыгать из огня да в полымя, позволила мне утихомирить обиды и злость, спокойно обдумать дальнейшие действия. Пришла к выводу, что примешивать к сотрудничеству с Кериной эмоции и какие-то ожидания себе дороже. Стоит выстроить стену, примерно такую же, как когда изображала влюбленную невесту, и так во всем, что связано с ним. Объективно я не представляла какой-то особой ценности для него, чтобы иметь возможность надавить или требовать. В его помощи я нуждалась больше. Не снять проклятие, не избавиться от внимания цикады или даже дедушки без него не получится. Нужно сцепить зубы и терпеть. Сейчас я понимала, что даже с моими торгами насчёт замужества он пошёл на уступки. Он дал почувствовать ложное превосходство, потому что ничего не мешало ему поступить с потенциальной невестой как со слугами в поместье или даже больше, полностью взять под ментальный контроль. В общем, выделываться и качать права сейчас себе дороже. А ныть и жалеть себя слишком по-детски. Глаз девчонки не спускайте, ей только дай повод улезнуть. Собрав объёмную сумку с травами, различными инструментами и компонентами заклинаний, Хмырь принялся раздавать указания Таше, которому надлежало остаться за старшего. И эти двое бездара, что по комнат ни ногой, заразятся, лечить не стану. На необходимость снова сидеть в четырёх стенах, Мэтр только протяжно вздохнул. видимо сразу поняв, что ситуация никак не располагала к проявлению капризов, да и не собирался он мешать по братику делать добрые дела. Что я, что Таша, оба теперь опасались лишний раз выводить Кирено из себя, не так уж понимая, чем такое могло обернуться. В этом плане хмарь был непредсказуем. Вернулся Данкан, сильно заранее готовый ждать, сколько потребуется. На ждать не пришлось. Как только он переступил порог постоялого двора, его тут же развернул в другую сторону Кирено, не желавший медлить ни мгновения. Причина подобного ажиотажа была мне неясна, я могла лишь догадываться, есть ли в этом хоть какая-то польза. В детстве хмырь сам переболел, и тут он увидел отличную возможность изучить хворь Или всё-таки ему не чужда добродетель? Или дело в ответственности, а эти земли он должен защищать? Карета грузно переваливалась по разбитой мостовой. За окном мелькали перекосившиеся грязные здания, и с некоторой грустью вспоминали ставшие родными улочки Алиты, такие чистые и светлые. Даже в Нижнем порту, несмотря на смрад, чувствовалась жизнь. Улицы были полны людей, а здесь же сплошное запустение, местами заколоченные ставни или пустые провалы вместо дверей. И ни души. Вот и гадай, это такая часть города или весь он такой. Когда-то, возможно, китар был оживлённым местом, но с ним сыграла злую шутку граница топи. С каждым годом подбиравшееся всё ближе и ближе. Ещё пара десятилетий, и гарнизон перенесут сюда. Тогда оставшимся, или вернее, будет сказать, выжившим горожанам станет немного легче. При магах, охраняющих покой южных провинций, всегда были работа и достойная плата за неё. И такая беда вроде черадейской хвори разрешилась бы за несколько дней. Не сказать, что ситуация не двоякая. Вроде и демоны станут ближе, а при этом проблем будет меньше. Но пока городу только и оставалось, что медленно гнить. Зараженный квартал наспех обнесли чистоколом, больше для того, чтобы никто случайно не забрел, чем пытаясь ограничить заболевших, которые и так с трудом передвигали ноги. Заботиться о них было некому. патрулирующие улицы стражники внутри не заходили, и больные лежали прямо на дороге или порогах домов. Чтобы продолжить путь, пришлось остановить карету. Двух- и трёхэтажные здания выглядели совсем затхлыми и перекошенными, готовыми вот-вот сложиться внутрь, будто карточные домики. Бедность и разруха, а теперь ещё и чародейская хвори. Неудивительно, что Кирино, как бы ни взначай поинтересовался у Данка на о том, как поживал мэр. Сначала секретарь отвечал уклончиво, пока не признался, что в ратуше мэра давно никто не видел. Последний месяц он управлял городом из своего поместья. Вернее, оставшимся в управлении секретарям приходилось самим совсем справляться, потому что никаких указаний Вот уже пару недель не поступала. Заниматься наушничеством Данкан не хотел. Однако Хмырю успокоил его, что так надо для блага города. Да и лжи здесь не было. Глядя на платки на лицах пропустивших нас внутрь стражников, я пожалела, что не озаботилась чем-то подобным, не потому, что боялась заразиться, а из-за нестерпимой сладкой вони. с которыми мешались запахи нечистот. Выдержка у Кирено была что надо. Он и бровью не повёл, тогда как мне приходилось воевать с рывотными позывами и зажимать нос рукой. Хорошо хоть и скومый дом находился довольно близко. Однако внутри удушающими миазмами сконцентрировались куда плотнее. Я начала задерживать дыхание, сократив количество вдохов до минимума. и невольно прониклась уважением к спокойствию хмыря. Нас встретил один из городских магов, толстый парень лет двадцати на вид, в потёртом сюртуке и треснутом пенсне. Не взглянула бы на ауру, посчитала бы его кем-то из городских служащих. Смутило отсутствие платка, так и догадалась. Выглядел он бледной тенью и новым лицем порадовался. особенно когда узнал, что перед ним магистр целитель, уже не раз встречавшийся с чародейской хворью лицом к лицу. В свободную комнату Кирино приказал раздобыть просто не вместо скатертей, перенести несколько столов, несильно разложившееся тела и бочку с водой. После он развернул весь свой магический арсенал, состоявший в основном из всяческих инструментов на вид предназначенных для пыток. Как только приготовления были закончены, хмурь освободил мага, а Данкану сказал ждать в карете по ту сторону чистокола. И избавившись от камзола и закатав рукава, Керино поманил меня пальцем. Странно, что до сих пор не вывернула. И ехидно подметил он, кивая в сторону трупа шестилетней девочки. В ответ я метнула полной ненависти взгляд. потому что, казалось, заговорю и тут же потеряю сознание. Но и дальше заставлять терпеть столь отвратительные условия Кирино не планировал. В медной миске он вскипетил и тут же остудил взглядом воду, положил в неё корень лакрицы, ягоды астралиста и желтоватые камни, прочитал заклинание. Перелил всё в каменную ступку, превратил в однообразную кашу, вернул обратно в миску. За его действиями я следила не слишком внимательно, больше гадая, как скоро закончатся эти мучения. Оказалось, весьма и весьма. Получившиеся после всех манипуляций кристаллы легко крошились пальцами, а на вкус были как кисловатые, вяжущие рот леденцы. Стоило им очутиться под языком, Все мерзкие запахи мигом исчезли, оставив после себя свежий лимонный аромат. Пожалуй, это один из редких случаев, когда я чувствовала благодарность по отношению к Кирено и была готова простить подобные издевательства. Всё-таки хотелось увидеть своими глазами чародейскую хворь и научиться её лечить. Но я не предполагала, что как только зловонь не отступит, проснутся чувство отвращения, смешанное со страхом. Пришло понимание о трупах вокруг и об ужасной смерти, что их постигла. Наверное, даже хорошо, что я не позавтракала, потому что тогда вместо жёлчи в своевременно подставленном хмырём ведре ощутилось бы всё содержимое желудка. Отплевавшись и прополоскав рот, я положила под язык новый леденец. Закрыла глаза и мысленно сосчитала до десяти. Точку равновесия помешал найти звук ломающихся костей. Пока я приходила в себя, Кирино успел разрезать кожу на груди несчастной девочки и начал одно за другим выламывать рёбра, стараясь не повредить внутренние органы. Спина покрылась липким потом. Меня бросило в дрожь. но выбежать из комнаты или хотя бы сдвинуться с места я так и не смогла то с каким хладнокровием хмырь вскрывал тело не давало отвести взгляд внутри всё сжалось в тугую пружину я чувствовала злость наружу рвался крик и вместе с тем внутри билось осознание что ничего ужасного Кирилл не делал не причинял никому боль не убивал Он решал проблему, о чём его попросили. Чётко, быстро, отмерено. А то, что на столе лежало ещё совсем малышка, так это и не важно. Болезнь безразлична к тому, кого забирать. И если не перенять у неё это безразличие, не выйдет помочь. Почему тела не сжигают, а просто собирают. Керен о жестом велел подойти ближе. Перебором желания сбежать, я сделала шаг и склонилась вместе с ним над столом. Помню, как-то в детстве утащила из родительской комнаты учебник по анатомии и увлеченно листала его несколько дней кряду, прежде чем пропажу обнаружили. Те цветные картинки, конечно, не шли ни в какое сравнение с реальностью. Кровь, непонятные слизистые сгустки, синеватые прожилки. Смотри сюда. В разрезанных хмырём лёгких нашлись чёрные плотные кусочки, с четверть ногтя, покрытые маслянистой переливчатой плёнкой. При ближайшем рассмотрении они оказались чуть ли не повсюду в каждом органе, но больше всего скоплений находилось у трахеи. Задержи дыхание, приказал он. Я послушалась. Тогда Кирино оторвал один из сгустков, положил его на ладонь и вызвал пламя. Пшик. Во все стороны разлетелась мелкая туманная взвесь. Выждав немного, хмырь взмахом руки с помощью магии заставил её сконцентрироваться в одной точке и быстро смахнул влажной тряпкой на развёрнутой ткани. Я увидела мелкие тёмные частицы. Ты не заразишься. Но один вдох здесь и один неосторожный чих в городе потом заболеют тот рыжий или твоя служанка. В таком виде хворь уже не опасна. Она концентрируется после смерти носителя. И если не нагревать, ничего не случится. Поэтому тела свозят в одном месте. А потом их закопают где-нибудь далеко от города и поставят могильный камень, чтобы другие обходили место стороной. Я слышала, с трудом отвела взгляд от торчащих сломанных рёбер и заражённых лёгких. Обычно один-два человека заболевают, а тут целый город. Источник ухвори бывает разный. Чаще всего её вызывают магические искажения, но здесь это демон. Кинув тряпку в ведро, хмыри вытер руки с катертию и опустил их под стол в бочку. Изнутри поднялось синее свечение, и как только оно стихло, я увидела опустившиеся на дно уже знакомые сгустки, но с более четкими гранями, будто кристаллы. Если от тепла они взрывались, то в ледяной воде выходило твердели? Сегодня вылечим сколько сможем, подытожил Керено. А завтра я сам справлюсь со остальными. Вы с Ташей будете искать демона, так что придётся задержаться на несколько дней. Удивлённо моргнула. Почему-то думала, что Хмырь не будет проявлять участия к чужой беде, если для него нет выгоды. Но он взялся лечить хворь, наводить порядок в городе, разбираться с не самым обязательным мэром. даже готов остаться на какое-то время. Можно объяснить такое поведение нежеланием создавать пятно на репутации. Однако Кирино не нужно было самому принимать в этом участие. Один магический вестник в канцелярию и сюда направят ревизоров и подходящих владейющих для устранения чародейской хворьи. Уж на письмо от королевского советника никто глаза не закроет. Я подготовлю ловушку для демона, продолжил хмырь. Мне он нужен живым. Ах, но ну если так, всё остановилось на свои места. И зачем тебе демон? А эта хворь ничего не напоминает, насмешливо сощурился он. Если подумать, Таких вот чёрных субстанций я видела уже предостаточно. Кости демонов, оружие теней, значки защиты имени, обелиск в том жертвенном лесу, принесённые Тагэрой кристаллы. Всё так или иначе было связано или с лигой, или с демонами. Но некромант говорил, что его камни не нагреваются выше температуры кипения воды, а сгустки крови обращаются в пыль. Значит, это что-то похожее и отличающееся друг от друга одновременно. Разное проявление какой-то магии или неведомой силы. И как её лечить? спросила я. Принести несколько тел Кирино приказал не просто так. Они должны были стать учебным пособием. У мёртвых ауры не существовало. но при взгляде магическим зрением можно было разглядеть чародейскую хворь и развеять ее примерно так же, как развеивались остатки заклинаний или расплетались защитные чары. Стоя лишь разницы, что либо и взаимодействие с нитями болезни требовали колоссальных затрат энергии, а если зазеваться и потерять концентрацию, убит. констатировал Кирено, когда из носа мёртвого мужчины хлынула тёмная кровь. Я нервно поёжилась и в который раз за сегодняшний день мысленно поблагодарила осмотрительность Хмыря. Начни он учить меня на живых людях, очень скоро спасать бы никого не пришлось. Все бы умерли. Но когда вопрос касался важного для него дела, у Кирено всё было схвачено, что да как. И его можно считать в некоторой степени надежным. Пользы от меня, впрочем, было не так уж и много. Как только мы вышли на улицу, чтобы перейти от тренировок к настоящей практике, я выдохлась за Лучину, успев помочь только двум женщинам. Выбор пол на взрослых из-за того, что после исцеления они не заразятся хворью вновь, а потому могли, когда окончательно придут в себя, присматривать за остальными больными. Кирино велел обязательно заплатить за это в качестве дополнительной мотивации. Да и условия для зараженных надо получше сделать, а то как-то совсем неприлично. Ах, в городской казне не так много золота, но тогда мэр все непременно пожертвует из своего кармана. Грех ведь не позаботиться об благе любимого китара, особенно если его лично об этом попросит герцог. По дороге обратно на Постоялый двор я не сводила взгляд с Кирено. Радушка его глаз после стольких заклинаний ожидаемо покрылась ржавым налётом. Да и выглядел он уставшим, чуть ли не клейющим носом. Вспомнила, как после спасения Ирны хмырь еле ноги передвигал. Разбудил ещё грохотом от падения, и без Таши встать не мог. Если дело доходило до чего-то спасения, Киренов выкладывался целиком и полностью, пусть и не без своей выгоды за такой самоотверженный поступок. Словно хотел быть уверен, что сделал достаточно, всё будет как надо и никто не умрёт. Перфекционизм в чистом виде. Только мне начинает казаться, что понимаю, как к тебе относиться. Я тяжело вздохнула и скрестила руки на груди. Как ты совершаешь что-то из ряда вон? К чему было брать меня с собой? Хмырь оторвал сонный взгляд от зоны нового вида за окном кареты и криво усмехнулся. Чтобы ты знала, как определять хворь перед тобой или нет. Это какая-то извращённая забота, долгожданная попытка подружиться с его стороны или садистское намерение вызвать страх? в памяти. При виде тел всплыла ранее виденная картина. Девушка на столе. Разложенные внутренности рядом. Любопытный взгляд рыжево-ольха. Там чёрных сгустков не было. Припомнитему, что ли? Я уже видела это в твоих воспоминаниях. Так до чего кривится сейчас? Наигранно удивился он. Или что? Будешь плохо спать теперь. Неожиданно для себя осознала, что отвращения или неприятия больше нет. Скорее просто удивилась. Не ожидала увидеть чистенького, всегда аккуратного и с иголочки хмыря в подобном амплуа. Не думала, что он способен вот так заморать свои белые рученки, даже если на то существовала веская причина. Да и самоотверженность ответственность и готовность, с которыми он подошел к разрешению бедственного положения, нельзя оставить без внимания. Мирзавец, эгоист и манипулятор, а все же способный и обязательный. Если так посмотреть, то его можно было ненавидеть, однако сомневаться в нем не сколько. Сказал ведь, что поможет с проклятием. И где мы теперь? В южных провинциях, вблизи топей. И в Китае задерживаемся только потому, что необходимо поймать демона, изучение которого тоже станет ступенькой к избавлению от проклятия. У тебя много талантов. Пожала плечами я и откинулась на спинку сиденья. Интересно, чем ещё удивишь? Хмырь прислонился лбом к стеклу, посмотрел исскоса и немного погодя провалился в сон. Означало ли это, что мне стали доверять на йоту больше, раз уж так расслаблено уснули в моём обществе? Насколько знала о Таше, Кирино спал мало и беспокойно, при посторонних никогда. Ему проще воспользоваться магией и бодрствовать несколько суток подряд. или здесь сказалось магическое истощение. Спокойно дремать, при том, как мотала карету из-за разбитых мостовых, можно было только изрядно вымотавшись.